Бойкот. Дежурная у тумбочки штопала нетяной чулок, натянутый на какую-то чурку. Я спросил ее, где можно умыться. «Потребности в умыве не удовлетворяется сказала она вполне грубо. «А завтракательные потребности где-нибудь удовлетворяются?» спросил я довольно ехидно. «Прикомпит за углом», — ответила она, не подняв головы качан.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 По информационной улице я дошел до станции метро «Коммунистическое конечное». Здесь было восемь автоматов, из них семь не работали. В восьмом стояла средних лет женщина и разговаривала. Я стал за ней, невольно прислушиваясь к разговору. «Да что ты, Дусь!» — говорила она. «Да какая там жизнь? Никакой жизни нету». «Чего?» «Да нет, — говори, — никакой жизни нету». «Ну да, нет говори никакой жизни нет ну да, нет, никакой. «Ага, так никакой в этого нет «Да ты что! Это ж разве жизнь?»